14. Думая, что может быть не ей, а ему приснился сон, который все еще длится, Валентин встал, увидел одежду Карабеллы, брошенную на его одежду. Она скорчилась в стороне, ошеломленная и дрожащая. Он хотел успокоить ее, но она отскочила и согнулась еще больше. «В чем дело?» — спросил он. «Что случилось?» «Я видела во сне, что ты...» Она запнулась. «Так реально, так страшно. Расскажи, я растолкую твой сон, если смогу». Его нечего толковать, он говорит сам за себя. Она снова сделала ему знак горящей звезды и продолжала тихо, спокойно, без интонаций: «Я видела во сне, что ты истинный корональ, лорд Валентин, что у тебя похитили власть и твою память, поместили в другое тело и выпустили недалеко от Питруда, чтобы ты скитался и жил в праздности, в то время как кто-то другой правит вместо тебя». Валентин почувствовал себя на краю бездны, и земля осыпалась под его ногами. «Это было послание?» – спросил он. «Да, послание. Не знаю от кого. От леди или от короля. Но это не мой сон. Он был как-то помещен в мой мозг со стороны. Я видела тебя, лорд. Перестань называть меня так. На вершине замковой горы ты стоял лицом к лицу с другим лордом Валентином, с тем черноволосым, перед которым мы жонглировали. А потом ты спустился с горы, чтобы ехать в великой процессии по всем странам. И когда ты был на юге, в моем родном городе тил Амоне. Тебе дали наркотик, усыпили, пересадили в это тело и выбросили тебя. Не было никого мудрее тебя, но у тебя колдовством отняли твои королевские силы. А я касалась тебя, лорд. Я делила с тобой ложе и была фамильярна с тобой на тысячу ладов. И как я теперь получу прощение, лорд? Карабелла! Она дрожала от страха. Взгляни на меня, Карабелла. Она покачала головой. Он стал рядом с ней на колени, коснулся рукой ее подбородка. Она вздрогнула, словно он обжег ее кислотой. Ее тело застыло в напряжении, он снова дотронулся до нее. «Подними голову», — ласково сказал он, — «посмотри на меня». Она медленно, робко взглянула на него, как смотрят на солнце, боясь его яркости. «Я Валентин Жонглер, и больше никто». «Нет, лорд, корональ черноволосый, а у меня золотистые волосы». «Умоляю тебя, лорд, оставь меня в покое, я боюсь тебя». «Ты боишься странствующего жонглера?» «Того, кто ты сейчас, я не боюсь. Ты мой друг, и я тебя люблю». «Я боюсь того, кем ты был, лорд. Ты был рядом с понтификсом и пил королевское вино. Ты ходил по громадным залам горного замка. Ты знал полнейшую власть над миром. Это был истинный сон, лорд. Он был отчетлив и ясен, как наяву, и не может быть никаких сомнений, что это послание. И ты настоящий корональ. А я касалась твоего тела, и ты касался моего. А это святотатство, чтобы такая простая женщина, как я, подходила к короналю так близко. И за это я умру». Валентин улыбнулся. «Даже если я и был когда-то короналем, милая, то в другом теле. А в том, которое ты обнимала ночью, ничего святого нет. Но я никогда не был короналем». Она пристально смотрела на него. Голос ее дрожал уже меньше, когда она сказала, «Ты ничего не помнишь о своей жизни до пидруда. Ты не мог назвать мне имени своего отца. А когда говорил о своем детстве в Немое, ты сам не верил в это. А имя матери ты придумал. Скажешь, неправда?" Валентин кивнул. «Ашанамир рассказал мне, что в кошельке у тебя было много денег, но ты не имел представления о их ценности и хотел расплатиться с продавцом сосисками 50 реаловой монетой. Правильно?» Он опять кивнул. «Вроде бы ты всю свою жизнь жил, не пользуясь деньгами. Ты так мало знаешь, Валентин. Тебя надо учить как ребенка». «Да, с моей памятью что-то случилось, но это еще не делает меня короналем. «Все, как ты жонглируешь, так естественно, словно ты способен ко всему, чего захочешь. Как ты ходишь, как держится свет, который исходит от тебя, все говорит, что ты рожден для власти. Как только ты у нас появился, мы считали, что ты изгнанный принц или герцог. Но мой сон не оставляет сомнений, лорд». Лицо ее побелело, на минуту она преодолела свой страх, но теперь снова затряслась. А страх, похоже, заразителен, потому что Валентин тоже начал испытывать его. Мороз прошел по его коже, правда ли это? Неужели он был помазанным короналем и касался Тевераса в лабиринте и в горном замке? Он снова услышал голос толковательницы снов Тизаны. «Ты упал с высокого места и теперь должен забираться туда снова. Невозможно. Немыслимо. Тем не менее, лорд Валентин, этот подъем ждет тебя, и не я его тебе предлагаю. Нереально. Невозможно. Да еще эти его сны, этот брат, который хотел убить его и которого он сам убил. И коронали, и понтификсы» проходящие по комнатам его души, и все прочее. Могло ли это быть? Невозможно, невозможно. «Ты не должна меня бояться, Карабелла», — сказал он. Она вздрогнула. Он потянулся к ней, но она отшатнулась с криком. «Не трогай меня, милорд, нет!» «Пусть я был когда-то короналем, хотя это звучит странно и глупо, но теперь-то я не корональ, так же, как и не в помазанном теле. Так что все, что было между нами, не святотатство. Теперь я Валентин Джонглер, кем бы я ни был в прошлом». «Ты не понимаешь, лорд. Я понимаю, что Корональ такой же человек, как и все прочие, только ответственности у него больше. Но ничего магического вокруг него нет, и бояться можно только его власти, а у меня власти нет, даже если и была». «Нет», — возразила она, — «Коронале коснулась высшая благодать, и она никогда не уйдет от него». «Короналем может быть любой, если получит надлежащее воспитание и правильное направление ума. Короналем не рождаются». Коронали бывали из всех районов Маджипура, из всех слоев населения. «Лорд, ты не понимаешь, быть короналем значит коснуться благодати. Ты правил, ты был в горном замке, ты был в одном ряду с лордом Стиамотом, лордом Декертом и лордом Престимионом. Ты брат лорда Вариакса, ты сын Леди Острова. Как я могу считать тебя обыкновенным человеком? Как я могу не бояться тебя?» Он растерянно уставился на нее. Он вспомнил, что прошло через его мост, когда он стоял на улице и смотрел на лорда Валентина Короналя. И чувствовал себя в присутствии благодати и мощи. И понял, что быть Короналем значит быть вдали от всех, быть личностью ауры и ответственности. Личностью, властвующей над двадцатью миллиардами, несущей в себе энергию тысячелетий знаменитых властителей. Личностью, предназначенной в свое время уйти в лабиринт и нести власть понтификса. Все это было ему непонятно, это затягивало его, ошеломляло и переполняло. Но ведь абсурдно бояться его, Валентина, впадать в благоговейный страх перед его воображаемым величием. Он, Валентин, жонглер, и только. Карабелла рыдала, еще немного, и она впадет в истерику. У Врона наверняка есть что-нибудь от этого. «Подожди», — сказал ласково Валентин, — «я сейчас вернусь. Я попрошу уделяем Бера успокаивающего лекарства для тебя». Он вышел в коридор. Гадая, где комната колдуна. Все двери были заперты. Он уже хотел было постучаться на наугад, надеясь, что не напорятся на залза на Ковола, но сухой голос сказал из темноты откуда-то снизу. «Ты плохо спал?» Гелямбер? «Я. Рядом с тобой». Валентин, щурясь, вгляделся. Врон сидел в коридоре, скрестив щупальца в позе медитации. Сейчас он встал. «Я подумал, что ты скоро станешь искать меня», — сказал он. «У Карабелла было послание. Ей нужно лекарство, чтобы успокоить ее дух. У тебя есть? «Лекарств нет. Это можно сделать прикосновением. Идем». Сгорбленный маленький врон быстро прошел по коридору в комнату. Карабелла не двигалась, по-прежнему скорчившись у постели. Кое-как обернув вокруг себя одежду, Елембер подошел к ней, осторожно обвил щупальцами ее плечи, и ее напряженные мышцы ослабли. В комнате слышалось ее тяжелое дыхание. Через минуту она подняла глаза, уже более спокойной, но все еще растерянной, и жестом показала на Валентина. «Я видела во сне, что он...» «Что он был?» «Я знаю», — сказал Деляймберг. «Это неправда», — быстро сказал Валентин. «Я только жанглер. «Сейчас ты только жанглер, мягко сказал Деляймберг. «Ты что, тоже веришь в этот вздор?» «Это было ясно с самого начала, когда ты встал между Скандаром и мной». «Это действие короля», — сказал я себе. «И я читаю в твоей душе...» «Что?» «Профессиональный трюк. Я читал в твоей душе и видел, что с тобой сделали». «Но это невозможное дело», — завопил Валентин. «Взять из человеческого тела разум, пересадить его в другое тело, а разум из другого в это тело». «Почему невозможно?» – спросил Гелиамбер. «Я думаю, можно». Из Суврейла дошли слухи, что при дворе короля снов изучают это искусство. Поговаривают, что уже несколько лет производятся странные эксперименты. Валентин угрюмо смотрел на свои пальцы. «Все равно не может этого быть». «Я тоже так думал, когда впервые услышал, но потом поразмыслил». Я и сам знаю множество секретов почти такого же высокого волшебства. А ведь я всего лишь младший колдун. Семена такого искусства существовали очень давно. Может, какой-нибудь волшебник, суврейлы и сумел, наконец, прорастить эти семена. На твоем месте, Валентин, я бы не стал отбрасывать эту возможность. Обмен телами, растерянно сказал Валентин, значит, это не мое тело, чье же оно. Кто знает, какой-нибудь неудачник погиб от несчастного случая. Может, утонул или подавился куском мяса, или по глупости съел ядовитый гриб. В любом случае он умер, оставив тело целым, и сразу же был унесен в какое-то тайное место, где в его пустой каркас трансплантировали душу Короналя, вероятно, удержав там многое из личной памяти Короналя и объединив со своей. И теперь он правит, словно истинный монарх. «Не могу принять это за реальность», — упрямо твердил Валентин. Однако же, когда я заглянул в твою душу, я увидел, что все было именно так, как я тебе только что описал. И почувствовал немалый страх. В моей работе не часто встречаешь короналий или натыкаешься на такое ясное великое предательство. И я некоторое время размышлял, не разумнее ли забыть о том, что я видел, но понял, что не смогу. Что до конца дней моих будут меня преследовать чудовищные сны, если я игнорирую то, что узнал. Я сказал тебе, что очень многое в мире нуждается в исправлении. И я должен, по божественной воле, участвовать в налаживании. И теперь оно началось. Ничего подобного не было. Предположим, для примера, что было, настаивал Дилиамбер. Допустим, на тебя напали в тил Амони, выкинули тебя из твоего тела и посадили на трон узурпатора. Предположим, что это так. Что ты должен делать? Ничего. Как это ничего? Абсолютно ничего, убежденно сказал Валентин. Допустим, да тот, кто хочет быть короналем и будет им. «Я думаю, что власть — это болезнь, а желание править — безумие. Пусть я когда-то жил в горном замке, но теперь меня там нет, и ничто не понуждает меня вернуться туда. Я жонглер, от добра добра не ищут, и я счастлив. А Корональ счастлив, а понтификс? Если меня отшвырнули от власти, то я считаю, мне повезло. Я бы не хотел снова взваливать на себя груз. Но тебе было предназначено его нести». «Предназначено?» — Валентин засмеялся. С тем же успехом можно сказать, что мне было предназначено быть короналем лишь недолгое время, а затем уступить место более достойному. К власти рвется только чокнутый, а я в здравом уме. Правление это груз и тяжелая работа, я не принимаю его. Примешь, сказал Делиамбер, тебя изменили, ты не был самим собой. Но тот, кто однажды был короналем, остается им навсегда. Ты поправишься и вновь станешь самим собой, лорд Валентин. Не употребляй этот титул. «Он снова станет твоим», — сказал Гильямбер. Валентин сердито оттолкнул это предположение. Он взглянул на Карабеллу, она спала на полу. Он осторожно поднял ее, положил на постель и прикрыл одеялом, а затем сказал Гильямберу: «Уже поздно, и за этот вечер было сказано много всяких глупостей. У меня от этих разговоров трещит голова. Сделай мне то, что ты сделал для Карабеллы, колдун. Дай мне уснуть, и не говори мне больше об ответственности, которая никогда не лежала на мне и не ляжет». «Завтра у нас выступление, и я хочу отдохнуть перед ним». «Прекрасно. Ложись в постель». Валентин лег рядом с корабеллой. Врон коснулся его, сначала слегка, потом с большей силой, и мозг Валентина заволокло туманом. Сон опустился на него легко, как плотное белое облако. «Хорошо». Он охотно отпустил свое сознание. Ночью ему снился сон, и сон этот был облачен в яркий блеск, что безошибочно указывало на послание, и был невообразимо живым. Он шел по грубой и страшной пурпурной равнине, на которой так часто бывал в прошлых сновидениях, но теперь он знал, что эта равнина не из области фантазии, а находится на далеком континенте Суврейл, под неприкрытым сиянием обнаженного солнца. И трещины в почве, время лета, когда высыхает вся влага. Безобразно скрюченные растения со вздутыми сероватыми листьями вяло лежали на земле, а другие колючие со страшными угловатыми сочленениями тянулись вверх. Валентин быстро шел по заре, под безжалостным ветром, от сухости трескалась кожа. Он торопился во дворец короля снов, куда его наняли для представления. Дворец был уже близко, зловещее, тускло-черное, все в ажурных башенках и зубчатых портиках здания, такое же колючее и отталкивающее, как растение в пустыне. Оно куда больше походило на тюрьму, чем на дворец, по крайней мере снаружи. Внутри же оно было совсем другим, богатое, спокойное, роскошное. С фонтанами во внутренних двориках, с мягкими драпировками, с ароматом цветов в воздухе. Слуги поклонились, отвели Валентина во внутренние комнаты, сняли с него пропыленную одежду, вымыли его, обтерли мягкими полотенцами, одели в свежую элегантную одежду и драгоценный плащ. Подали холодный щербет, ледяное вино в серебряной чаше, кусочки незнакомого, очень вкусного мяса. И, наконец, отвели в громадный сводчатый тронный зал короля снов. Валентин издали увидел его на троне. Симонан Баржазет, злобная и непредсказуемая сила, посылавшая своей продуваемой ветрами пустыни страшные послания по всему Маджипуру. Это был тяжеловесный мужчина, без бороды, с двойным подбородком, с глубоко посаженными глазами, обведенными темными кругами. Его коротко остриженную голову окружала золотая геодема его власти, усиливающий мысли аппарат, изобретенный Баржазетом тысячи лет назад. Слева от Симонана сидел его сын, Крестов, такой же мясистый, как отец, а справа сын Минокс, наследник, тощий и отталкивающий, темнокожий и остролицый, словно обточенный ветрами пустыни. Король снов жестом приказал Валентину начинать. Валентин жонглировал пятнадцатью ножами, тонкими блестящими стилетами, которые проткнули бы его руки насквозь, если бы упали неправильно. Но он легко управлял ими и жонглировал так, как мог только слит или залзанка за онковол, виртуозно демонстрируя ловкость. Он стоял неподвижно, делая чуть заметные движения ладонями и запястьями. И ножи стремительно взлетали и падали точно в его ожидающие пальцы. Снова взлетали и падали, и дуга, которую они описывали, изменила форму. Это был уже не каскад, а начало горящей звезды, эмблема Короналя. Острия, летящие в воздухе, указывали в разные стороны. И вдруг, когда Валентин приближался к вершине своего представления, ножи замерли на спуске и остановились как раз над его пальцами, не спустившись в них. Из-за трона вышел нахмуренный, жестким взглядом баржазет, Третий сын короля снов шагнул к Валентину. Легким небрежным жестом смахнул горящую звезду из ножей в полу своей мантии. Король снов насмешливо улыбнулся. «Ты отличный жонглер, лорд Валентин. И, наконец-то, ты нашел себе подходящее занятие». «Я корональ Маджикура, возразил Валентин. «Был, был, был. Теперь ты бродяга и больше ни на что не годен». «Лентяй», — сказал Минокс баржазет. Трус, сказал Кристоф Баржазет, увиливающий от обязанностей, сказал Доминик Баржазет. Твой ранг утрачен, сказал король снов. Твоя должность вакантна! Уходи. Иди и жонглируй, Валентин жонглер Уходи, лодырь! проваливай, бродяга. Я корональ Маджипура, твердо повторил Валентин. Ты больше не корональ, возразил король снов. Он коснулся руками диадема на лбу, и Валентин пошатнулся, будто земля разверзлась под ним, и упал, а когда снова поднял глаза, увидел, что Доминик Баржазет одет в зеленый камзол и горностаевую мантию короналя. И лицо его стало лицом лорда Валентина. А из жонглерских ножей, отобранных у Валентина, он сделал корону, звездную корону короналя. И его отец, Симонант Баржазет, возложил ее на его голову. «Видишь», — крикнул король снов, — «власть переходит к более достойному. Уходи, жонглер, убирайся». И Валентин вылетел в пурпурную пустыню и увидел злобные песчаные смерчи, идущие к нему с юга пытаясь убежать от них, но они подступали со всех сторон. Он кричал «Я лорд Валентин, Корональ!», но его голос терялся в ветре, и песок скрипел на его зубах. Он кричал «Это измена, узурпация власти!», но его крика никто не слышал. Он повернулся к дворцу короля снов, но дворца не было видно, и раздирающее ощущение потери переполняло Валентина. Он проснулся. Карабелла спокойно лежала рядом. В комнату вползал первый бледный свет зари. Хотя сон был чудовищным, послание, что не на есть зловещее. Валентин был абсолютно спокоен. Еще совсем недавно он пытался отрицать истину, но теперь ее нельзя было отбросить, какой бы странной и фантастичной она ни оказалась. В другом теле он был когда-то короналем Маджипура, но у него каким-то образом украли тело и личность. Могло ли это случиться? Сон такой важности едва ли можно игнорировать. Он рылся в глубинах мозга, пытаясь найти воспоминания о власти, о церемониях на горе. «О блеске королевской помпы, о вкусе ответственности. Ничего. Ничего нет. Он жонглеры только». И он не помнит ничего о своей жизни до пидруда, словно он родился на холме за минуту до встречи с погонщиком Шанамиром. Родился с деньгами в кошельке, фляжкой красного вина на бедре и обрывками фальшивой памяти в мозгу. А если это правда? Если он был короналем, Что ж, тогда он должен ради блага Маджипура сбросить узурпатора и потребовать свои законные права. Это его обязанность, но эта идея абсурдна. Она давит на грудь и сушит горло. Скинуть черноволосого человека, что с помпой проехал по Пидруду. Как это можно сделать? Как можно даже подойти к Короналю, чтобы столкнуть его с насеста? Может, такое и бывало когда-то, но это не значит, что это можно повторить. Да еще кем? Бродячим жонглером, легкомысленным молодым человеком, который, к тому же, не чувствует настоящей потребности совершить невозможное. Кроме того, Валентин не находил в себе склонности к правлению. Если он действительно был короналем, он должен был много лет учиться на замковой горе методом использования власти. Но теперь в нем не осталось и следа этих знаний. Какой же из него монарх, если в голове его нет монаршего умения? И все же, и все же. Теперь он взглянул на Карабеллу. Глаза ее были открыты. Она молча следила за ним. Благоговейный страх в ней все еще оставался, но ужаса больше не было. Что ты будешь делать, лорд? Раз и навсегда зови меня Валентином, если ты приказываешь. «Приказываю». «Скажи, Валентин, что будешь делать?» «Работать со скандарами», — ответил он. «Продолжать жонглировать. Совершенствовать мастерство. Внимательно следить за снами. Выжидать, стараться понять, что еще я могу сделать, Карабелла». Он легко дотронулся до ее руки. Карабелла на секунду сжалась, но затем положила другую руку на его. Он улыбнулся. «Что еще я могу сделать, Карабелла?»